«Ричард, может быть, Роза была права. Это и в самом деле было разумно, потому что он на миг потерял голову. Потому что не мог пообещать, что это не повторится. Да что там? Он хотел бы, чтобы повторилось. И не только повторилось. Хотел того, о чем шесть лет назад и помыслить не смел. Чтобы она забыла обо всем в его объятиях как это было только что. Но ведь вспомнит, уже вспомнила. Потому и едва не плачет сейчас. Потому и хочет уехать. Наверное, так будет правильно. Ричард ругнулся, поняв, что мысли ходят по кругу. Да и как тут думать, когда Роза все еще прижимается к нему, спрятав лицо на груди? Можно ли вообще о чем-то думать рядом с ней, кроме как о запахе ее волос, тепле тела, той страсти, с которой она ответила на поцелуй, кроме как о том, что пару минут назад его просто трясло от желания? Нет уж, Алан подвинется. Он все равно не в состоянии оценить, какое сокровище попало ему в руки. Роза не из тех, с кем можно просто приятно провести время а через пару месяцев сменить на другую. Вот только слишком многое между ними стоит. Пусть Бейерн Ойда сто раз заслужил смерть, он все равно останется ее отцом. И Роза будет помнить, кто его убил. Ричард мрачно усмехнулся про себя. Размечтался, дурень. Может, еще понадеешься, что она тебя полюбит? «По-настоящему?» «И все же, пока она сидит притихшая в его объятиях, можно и помечтать. Он не может, просто не в силах ее отпустить». «Если ты готова задержаться, чтобы снарядить отряд, значит, неделя-другая ничего не решит», — сказал Ричард. «На дорогах неспокойно, и мне трудно будет выделить людей, чтобы дать тебе достойную охрану». «Я и сама могу за себя постоять», — Роза скинулась, — И тут же сникла. «Хотя ты прав, прости, только сегодня...» Он прижал ее чуть крепче, не удержавшись, легко коснулся губами волос, надеясь, что не заметят «Ты держалась очень достойно, но всегда найдется тот, кто сильнее. Поэтому мне было бы спокойнее, если бы я сам тебя сопровождал. Через месяц совет делов. Услышав это, Роза вздрогнула. «Странно». Но подумать, с чего бы, Ричард не успел. Она приложилась так, словно хотела слиться, срастись, и у него на миг вылетели из головы все мысли. «Через несколько дней мы идем на гном метропы», продолжил он, когда смог снова сосредоточиться. И «Если в самом деле собираешься помочь со снаряжением, это время ты будешь занята. Потом еще неделю-две мы пробудем в походе». «И понятно, что в это время каждый солдат окажется на счету. И каждый хранитель. Потому до тех пор я в самом деле не смогу тебя отпустить. Даже если бы хотел». «А ты не хочешь?» спросила Роза, по-прежнему не глядя на него, но и не отстраняясь. «Не хочу», признался Ричард. «Но еще меньше я хочу, чтобы тебе было плохо». Она неопределенно хмыкнула. Он подождал, не скажет ли Роза чего-то еще. Но девушка молчала. И он продолжил. «До столицы неделя пути, если посуху. И раз я все равно должен быть на совете уделов, я бы заодно и отвез тебя туда. Так будет спокойней и безопасней». «А потом ты придумаешь еще какой-нибудь повод, чтобы оставить меня в замке?» спросила Роза. «Скажем, вдруг вспомнишь, что на три удела всего тринадцать хранителей. «Обещаю, что сам отвезу тебя в столицу и представлю нашим», сказал Ричард, «разве что ты к тому времени сама передумаешь уезжать». «Не передумаю, и, похоже, у меня нет выбора». «Похоже, что и в самом деле нет», признал Ричард, «людей в обрез». «Только бы она не вспомнила про морской путь! Он дольше, но безопасней» и на корабле можно отправить ее почти без сопровождения. «Хорошо», — сказала наконец Роза, и голос ее прозвучал странно. Точно она смирилась с чем-то неизбежным. Хотя так и было, наверное. «Ты поедешь на совет уделов, а я поеду с тобой в столичное отделение». «И больше мы не увидимся». Кажется, повисла в воздухе. «Нет уж, она передумает». Ричард сделает все, чтобы она передумала. Правда, пока не очень понимал, как именно.